Глава 1 Овладейте секретами невербальной коммуникации. Каждый раз, когда я обучаю людей языку тела, мне обязательно задают вопрос. Джо, что побудило вас заняться изучением невербального поведения? Скажу честно, я не мечтал об этом с детства никакого особенного интереса к этой теме никогда не испытывал. Всё обстояло гораздо прозаичнее. Это был интерес, вызванный необходимостью успешно приспособиться к совершенно новому образу жизни. Мне было 8 лет, когда мою семью выслали с Кубы и родители привезли меня в Америку. Это произошло через пару месяцев после инцидента в заливе свиней. И они были уверены, что пробудут в изгнании совсем недолго. Не зная почти ни слова по-английски, я действовал так же, как тысячи других кубинских мигрантов. Я быстро выяснил, что в школе влиться в коллектив новых одноклассников смогут только в случае, если научусь понимать и использовать другой язык, на котором говорили все вокруг, язык невербального поведения. Оказалось, что этот язык можно воспринимать непосредственно, не теряя времени на перевод незнакомых слов. Для этого требовалось лишь немного воображения, чтобы представить человеческое тело чем-то вроде рекламного щита или доски с объявлением о том, что человек думает. Эти объявления были составлены на простом и понятном языке жестов, выражении лица или физическом движении. Со временем я, конечно, выучил английский, даже подзабыв родной испанский, но умение пользоваться невербальным языком осталось навсегда. Другими словами, ещё в раннем детстве я убедился, что знание невербального языка способно выручить меня в любой ситуации. Язык тела помогал мне расшифровать сообщения, которые пытались мне передать одноклассники и учителя, и определять, как они ко мне относились. С первых дней я заметил, что при первом моём появлении в классе ученики или учителя, которые испытывали ко мне искреннюю симпатию, поднимали, выгибали дугой брови. В отличие от них, те, кто не был настроен ко мне слишком дружелюбно, при встрече со мной слегка прищуривали глаза, увидев раз такую реакцию «не забудешь никогда». Так же, как многие другие мигранты, я использовал невербальную информацию, чтобы быстро оценивать людей, заводить друзей, преодолевать трудности языкового барьера, избегать врагов и укреплять здоровые взаимоотношения. Много лет спустя, когда я стал специальным агентом Федерального бюро расследования ФБР, те же самые элементы невербального поведения глаз неоднократно помогали мне раскрыть преступления. Все мои знания, накопленные в процессе воспитания, образования и профессиональной подготовки, я хочу передать вам, чтобы научить вас видеть мир таким, каким видит его эксперты ФБР по невербальной коммуникации. Яркой, динамичной средой, где каждый акт человеческого взаимодействия связан с обменом невербальной информацией, и где можно использовать бессловесный язык тела для получения дополнительных сведений о том, что думают, чувствуют и намереваются сделать люди. Использование этих знаний поможет вам выделяться на общем фоне. Кроме того, они послужат вам хорошим средством защиты и позволят развивать скрытую в каждом из нас способность понимать поведение людей.